Глава десятая, в которой причиндалы гудят. Урожайность повысили мрази, отдачу с поголовья. Вика сразу была против, так ее в должности до лаборанта понизили. Капитан был за риск, говорил, мол, нужно спрыгивать, дотянули бы до звезды, что такое два года. Астрономы и планетологи в один голос твердили, есть там вода, можно устроиться на второй планете. «Там правда есть водяной лед на этой второй планете?» «О как!» «Ну так этот хрен, который Олбрайт, он был против, считал, что нужно дожидаться спасателей, полагаться на собственные силы». «Дождались-ка! Через тысячу нахрен лет! Мы о гипердвигателях только мечтали, только-только первые наработочки появились, ломились через пространство на субсвете чуть ли не наугад, надеялись и верили. Эх!» Адам приложился к кружке с вином и выхлебал почти половину. «Вот и что теперь делать, а?» Гай и Эбби переглянулись. «А вы кем на корабле работали?» «Эх, электротехникам, это если по-простому, а если сложно, специальность моя – электроэнергетика и и электротехника, профиль, релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем и обслуживание малых термоядерных реакторов. В основном с дублирующими системами работал, к главному реактору меня и таких, как я, не подпускали, там инженера». Он сказал это с ударением на последнем слоге. «Белая кость». Эбигайль даже подалась вперед. «А вот, предположим, реактор Одиссея. О, это сказка! Это же мечта в чистом виде! Знаете, я однажды подменял там техника, делали профилактику, кое-что даже вручную перебирали и...» И дальше Адам начал говорить на неком тарабарском языке, понимать который могут только истинные специалисты. Гай, конечно, благодаря знаниям Иохима, имел общее представление о конструкции космических кораблей разных типов. Но тут, тут нужен был словарь терминов, не меньше, а еще лучше новая гипнопрограмма. «Стоп», — сказал парень, — «я понял, тема вам близка, и в целом вы в этом разбираетесь, и настройку-починку реакторов подобного типа делать вам доводилось». «Да-да, только я понять не могу, к чему вы». «На должность борт инженера Одиссея согласитесь? Со специализацией по ходовой части и реактору». да я с... как бы это...» «Ну, электротехник я, для инженера рылом не вышел, нахрен». «Обождите, а что, Одиссей у вас?» «У нас. Это была моя доля от кашалота. Ну и вы тоже, в нагрузку, так сказать». Адам почесал сломанную переносицу и развел руками. «От таких предложений не отказываются. Я с ска... куда подамся теперь? Я вот с вами разговариваю, вроде и на одном языке говорим, а вроде и через слово не понимаю». а сунусь я куда-то в солидное место, меня или на смех поднимут, или обмешурят нахрен. Так что, Ска, излагайте условия и скажите, наконец, Ска, почему тут так тяжко жить-то?» «Ты ему доверяешь?» Эбигайль мыла посуду в обычном тазу, как и их далекие предки на Терре. У Гая в долине до сих пор не было никаких изысков, даже нормальной раковины. Это, наверное, стоило как-то исправить, но, во-первых, появлялся он на Яре крайне редко, а, во-вторых, ну, нравилось парню вот такой вот псевдоаскетизм, А куда ему деваться? Тем более, я так понял, к этой Виктории он имеет что-то. Чуть не сбрендил от радости, когда увидел, что ее капсула исправна. Сейчас делает вид, что мужик кремень, а тогда вроде как даже слезу пустил. Так давай и ее разморозим. Она медик-биолог. Нам как раз не хватает такого специалиста. Ну, медицина все-таки вперед шагнула за эти несколько веков. Это раз. И нафиг нам такое количество попаданцев из прошлого на нашем корабле единомоментно. Это два. «Вот ассимилируем этого, пригласим в команду Джипси с Франческой. Если повезет Карлоса, Кранца, Штерна, Мадзингу и Заморро, тогда и об еще одной попаданке задумаемся. А может и парень тот, третий, на что-то путное сгодится». И, конечно, Эбби отложила в сторону посуду и, уперев руки в бока, спросила. «Кто такая Франческа?» «Бинго!» – расхохотался Гай. Девушка сначала пыталась быть серьезной, а потом тоже фыркнула. «Девушка джипси – программист, а джипси – сталкер, лидер ман-группы, с которой мы вместе брали кашалот. Из него выйдет прекрасный канонир и старпом. Познакомишься – сама поймешь, почему. Очень харизматичный мужчина». «Так, я не поняла. Мне тебя к кому ревновать? К этому джипси или к Франческе? Ты его так расписываешь, что увидишь их на причиндалах, разберешься». «Ребята!» – сказал Адам, который только-только искупался в пруду у Мини Гэс и теперь вытирал голову полотенцем. «Я, конечно, дико, ско извиняюсь, но какие причиндалы вы имеете в виду?» И Гай не выдержал. «Причиндалы сына маминой подруги». «Кого?» «Ну, есть мама. Недалеко от мамы, мамина подруга, вокруг которой постоянно крутится сын маминой подруги, у которого есть искусственные причиндалы. Вот посмотришь, сразу поймешь». Пытался сохранять серьезный вид парень. «Ска, нахрен!» Помотал головой Адам. Тысяча лет — это тысяча лет. Непонятно них хрена. Или это ваш яр на меня так действует? Хотя вроде он в адаптивных пределах. Тут сколько? полтораджи и недостаток кислорода? Гай сделал стойку. Адаптивных пределах? Это что? Ну, типа верхняя и нижняя планка значений, при которых колонисты могут выжить. Нас специально готовили, печкали всякой дрянью весь полет. Так я нахрен прав? Тут с гравитацией беда. «Два джи, с кислородом все прекрасно». «Ох, мать! А я-то думаю, ска, а вы типа аборигены и вам нормально?» «Не, я тут Робинзон, а этот ушастый, Пятница», — кивнул на меча Гай. Ушастый Пятница уже орудовал в тазу, пытаясь выловить оттуда что-нибудь поживать. Наконец он когтистой лапой нашарил вилку, откусил у нее зубья и, похрустывая, подмигнул Адаму. «Ох, мать!» — сказал Адам. Новый борт-инженер осваивался в реакторном отсеке, бродил по кораблю, охая и матерясь, читал историческую хронику в галлосети с распакованного по такому случаю простенького планшета и с блаженной улыбкой изучал технологическую документацию последних лет по релейным системам защиты и чему-то там еще, похожему на заклинание по вызову самого дьявола. Он все-таки подошел к Гаю с вопросом про доктора Виктория Схайяму и получил доходчивое разъяснение и дополнительный вопрос. «Как думаешь, она сможет наладить производство той дряни, которой вас пичкали, чтобы расширить вот эти вот...» э... «Адаптивные пределы?» «Именно. Мне, знаешь ли, планету заселять, а тут только ты да я, да еще пару мутантов выжить смогут». «Я не биолог, точно сказать не могу, но Вика умница, почти гений, и кроме нее вам точно никто помочь не сможет». Ол Брайт бы смог, но его ско, муравьи сожрали, туда ему и дорога. Без вики, вам в этом деле точно не обойтись. С одной стороны, Гай понимал, что может нагрузить Давыда Марковича нецеленаправленным поиском данных в массивах информации с кашалота. С другой, складывать все яйца в одну корзину было чревато. Слишком много всего было завязано на этого вредного искина, и слишком большой опасности Гай подвергал все дело яра, полагаясь только на него. Будем думать, сказал он. «Со временем точно займемся реанимацией твоей подруги, но лучше это делать в хорошем медцентре, да? Мы не можем рисковать ее гениальной головой. Все-таки есть некоторые проблемы с разморозкой». Вот это Адаму было понятно. Он разгладил свой новенький, но уже заляпанный маслом комбез, расчесал непослушные волосы массивной пятерней и кивнул. «Пойду, посмотрю, как солнышко ведет себя в гипере. Ладно, Кэп?» У борт инженера, помимо доктора Сахайямы, явно появилась еще одна любовь. Солнышком он называл термоядерный реактор холодного синтеза и проводил с ним все свое свободное время, что-то калибруя, отлаживая и перепроверяя. «Адам, слушай, мне нужно документацию по кораблю оформлять. Как тебя в список членов экипажа внести? Просто Адам не годится. Там шаблон. First name, middle name, second name. Деваться некуда. Силард. Адам Бетфорд Силард. Так и напишите». До причиндалов оставалось меньше трех часов. Причиндалы гудели, что-то происходило, и шепотки и косые взгляды сопровождали Гая всю дорогу до бара, где они договорились встретиться с Джипси. Сталкеры, обычно шумные и говорливые между рейдами, теперь хмуро бродили по коридорам, и разговоры их были больше похожи на рычание хищников, демонстрирующих готовность отстаивать свою территорию. Ни Джипси, ни его парней в баре не было. Бармен на вопрос по существу только нахмурился и сделал неопределенный жест рукой, не желая отвечать. «Ладно, а Иоахим фон дер Боден, например, на станции сейчас?» «Иоахим фон дер Боден, после того, как сорвал куш с кашалотом, продал свою тень отца Гамлета и улетел на Ной Швайнштайн, жениться, будет теперь порядочным бюргером?» На этот вопрос бармен с охотой ответил. «А что касается джипси, я не знаю. У вас были общие дела, но теперь тебе не стоит за него впрягаться. Засосет». Э, кто засосет-то? Куда? Скажи хоть, ребята его где? Франческо? Ты это, если выпивать пришел, выпивай, а если нет, давай, дуй отсюда». Явное дело было нечисто. На станции оставался только один человек, который мог дать какие-то ответы, и это был Вистингауз. Связавшись с ним, Гай тут же переслал сообщение и перегонять одисей к доку торговца и двинул туда же. Контора Встингауза напоминала осажденную крепость. На входе дежурили наемники, пропуская всех клиентов через сканер. А, привет! сказал один из них, увидев Гая. Присмотревшись, Кормах понял, что этот двояка был из тех парней, которые участвовали в погоне за кашалотом. Несмотря на то, что в итоге колонизатор достался команде фон Бодена, обиды они не держали. Такова сталкерская судьба, в конце концов. «Подожди меня после смены!» буркнул наемник, пальцем придавив дырочку микрофона на воротнике доспеха. Гай кивнул и вошел внутрь. На него тут же уставился боевой робот с огромным станером в руках. «Это бизонов парализовывать!» уточнил парень, отводя пальцем ствол в сторону. «Железяка, позови хозяина, а то я попрошу Мича, и он откусит тебе твой станер по самую голову». Мич, как обычно шарящийся по окрестностям, уже был тут как тут. Выснул морду между ног парня и кивнул. «Откусит!» «Не надо ничего откусывать, ребята!» Вестингаус улыбался своей кинематографической улыбкой и источал доброжелательность. «Т-7, убери эту штуку! Иди в угол!» «Времена нынче беспокойные, вот приходится о безопасности думать». «Эх, причиндалы уже не те, конец скоро придет сталкерской вольнице». «Это... почему это?» «Нет уж, мистер Кормак, давайте сначала бизнес, потом байки». «Нет проблем, я привез металл, как и обещал, и мне нужен бартер, как обычно, вот список, принимайте». «Опять орбитальная оборона?» «Слушай, без грамотного персонала вся эта автоматика работает процентов на сорок. Я в курсе. Но деваться мне некуда. Так что вот список. Координаты Яра вы знаете. Пускай доставляет все это счастье. Мой иск...» Кармак вовремя спохватился. «Включительно умный управляющий компьютер все это возьмет к себе под крылышко». «Да, ребята с грузовозов уже рассказывали про твой комп». Хитро прищурился Вестингаус. «Какая интересная симуляция личности, да?» «Ага». — сделал невинное лицо Гай. — Кустарная разработка из сектора «Рашен». — Ну, раз «Рашен», — развел руками Вистингаус, — тут еще запрос от твоего борт-инженера. Расходники, топливо, то-се. все. Хватит денег. — Хватит, и еще останется на в баре посидеть. Деньги — это была больная тема. Гай ворочал огромными суммами, но, по сути, оставался нищим. Наладить орбитальную оборону целой планеты — это просто кошмар, и тут никакими тоннами металлов и автоматическими станциями не отделаешься. «Нужно было налаживать в системе полноценную жизнь, разворачивать производство, набирать военных пилотов и планетарные силы. А пока все это двигалось такими крохотными шажками, что парень готов был выть. Если вы родились без серебряной ложки в заднице, приготовьтесь, все будет тяжко. Легко говорить, что добился всего сам, когда папа купил тебе жилье. Мама подарила на совершеннолетие глайдер, а дедушка и бабушка 500 тысяч кредитов на свадьбу». Добиться всего самому – это делать что-то годами, годы труда и никак иначе, годами лупить боксерскую грушу, годами месить тесто или водить атмосферник, годами копаться в архивах или лечить людей. Тяжкий, каждодневный труд. Тот, кто говорит иначе или тщательно сжимает ягодицы, пряча серебряную ложку, или проходимец, или лжец. Гай был не таким категоричным, как в Зборовске. Но пока что весь его опыт кричал о правдивости этих слов. Даже Робинзону было проще. Ему хватало пару мушкетов и бочонка-пороху, чтобы защитить свой остров от дикарей. А тут планета, и мушкеты нужны совсем других калибров. «Сделка прошла. Завтра они вылетят к Яру. Я так понимаю, у тебя еще были вопросы?» Вестингаус поднял брови. «Вопросы были. Что за хрень тут происходит и куда делся Джипси? Почему стоит мне произнести его имя, как все затыкаются или шлют меня в задницу? Только вот не нужно сейчас молчать. И слать меня в задницу тоже не надо. У меня с Джипси был договор. Я дал ему слово, в конце концов. Чшшш! Пошли!» Торговец поманил парня за собой. Они петляли между ящиками с товарами, стендами с оружием и скафандрами, витринами, полными диковинных вещиц и артефактов со всего исследованного космоса. Спустившись по винтовой лестнице за хозяином, Гай подождал, пока тот включит свет и ахнул. Они находились внутри гигантского аквариума. С рыбами. «Сейчас, сейчас!» Винтовая лестница сложилась и спряталась в пол. Сверху выдвинулось толстое стекло и зашипело, заполняя новое пространство вода. Рыбки тут же ринулись следом за ней, осваиваться. Рыбки эти были длиной не менее метра и вид имели весьма грозный. Тигровые катраны с Либерти. Жуткие твари, но зато под слоем водяной толщи с движущейся биомассой нас ни одна хрень не подслушит. Ну и традиционные меры я принял тоже. Похлопал Вестингаус по подлокотнику мягкого кресла, которое мигало огоньками приборов. Присаживайтесь. Таких кресел тут было четыре, и Гай уселся в то, что стояло поближе. «Так что там с джипси?» – спросил он. «А дело не в джипси. Дело в том, что у маминой подруги теперь есть владелец, который претендует и на сына, соответственно. А мы, я имею в виду сталкеров в широком смысле слова, до недавних пор были единственным действующим анклавом в этой системе и вроде как тоже имеем определенные права. Но тут такой казус». Пока я тут промышлял оптовой и розничной торговлей, этот упырь скупал недвижимость. И вот ведь фокус. На данный момент Мебиус владеет 51% площадей печендалов. Какой гад, а? Стоп, стоп. Какой еще Мебиус? Айзик Мебиус. Тот упырь с Либерти, который все это время добывал лед на маминой подруге, а теперь послал нахрен конфедерацию и сказал, что планета его, раз он ее освоил. А колония? Купил мороженое мясо, разморозил, обучил, и теперь у него там под куполом полторы тысячи человек, и картошечка растет. Вот месяц назад зафиксировал первый урожай. Сам-то он там и носу не кажет, ему и на причиндалах комфортно. А эти его сервенты вкалывают, да, еще и благодарят нового хозяина. Еще бы, по сравнению с Анубисом, откуда их вывезли, мамина подруга Рай. И вот такая вот сложилась обстановка. Вроде как Мебиус сталкеров выгнать не может. Есть договор с конфедерацией. А с другой стороны, он просто отключит нам воздух, вырубит электричество и перестанет поставлять воду. И привет, приехали. Конфедераты сейчас впрягаться не будут. Не те времена. И при тут все-таки джипси? А, тут дело не в джипси. Тут дело во Франческе. Исключительной красоты женщина, да? Угу. Невнятно угукнул Гай. исключительной красоты и исключительного ума. Программист от Бога. В общем, как-то на вечеринке Мебиус положил на нее глаз. А она положила на него болт. А Джипси ему этот глаз выбил. Как выбил? Ну, дал ему пощечину. И у него вылетел глаз. Дело. Ну, там крики, охрана, все такое, джипси за пушку, пристрелил кого-то из людей Мебиуса, да и самого Уперя тоже продырявил, в общем, прикрывал подругу. Франческа скрылась вместе с Карлосом, прочь с причиндалов, Штерн и Кранц оббивали пороги, хлопотали за своего командира, а потом раз и исчезли, с концами, как будто их не было никогда. Но всем насрать, то ли Мебиус купил законников, то ли в нынешнем бардаке конфедератам действительно не до сталкеров. Вистингаус оттолкнулся ногой, и кресло закрутилось вокруг своей оси. «Я говорил, дело не в джипсе. Мебиус почувствовал тут себя боссом, хозяином. Смотрит и на причиндалы, и на сталкеров, как на свою собственность. Хочет перехватить торговлю артефактами и антиквариатом. Это понятно. У него есть сбыт в мирах первой пятерки. Он работает не один, а под крышей. Это тоже понятно. Его задача – стать тут монополистом, выдавить таких, как я, прижать вольных сталкеров». навязать им жесткие контракты. Даже не знаю, чем все закончится. Деваться народу особо некуда. Или горбатиться на Мебиуса за копейки, или завязывать со сталкерством. Ни одна система не примет всю эту разухабистую вольницу. А организовать новую базу на пустом месте... Ну, я бы, например, вписался в такое дело. Но большинству торговцев проще плюнуть и свалить в родные миры. Лихой тип этот Мебиус, да? Очень. С ним лучше не связываться. С ним лучше не связываться, говорили они, проворчал Гай. Где мне взять людей? Вот что я спрашиваю. Каких людей? Нет-нет, это я так о своем. Так говорите, джипси в участке? Ага, но ты бы не совался туда. Люди по суд всех посетителей. Это уж я сам решу. Вы, главное, заказ мой оформите, и если надумаете таки перебираться отсюда, маякните мне на галопочту, ладно? Это как минимум в моих интересах. Он помолчал немного, а потом Кормак попросил. «Передайте от меня большую благодарность Рудольфу. Его наводка на того юриста меня здорово выручила». «Как он там, кстати?» «Уволился, ушел в бизнес, открыл на Дезерете филиал нашей конторы. Вестингаус и сын занимается поставками оборудования. Еще накупил себе вирт-капсул. Пытается пробиться в индустрию развлечений. Кажется, даже что-то получается. Но мне кажется, это все несерьезно. На детишках много не заработаешь». «Ушел в бизнес, значит. Ну-ну, у него есть перед глазами положительные примеры». Когда Гай выходил из берлоги Вестенгауза, охрана как раз сменялась. Знакомый наемник еле заметно кивнул и пошел переодеваться. Кормак дождался его в переходе. «Привет, Гай!» Наемник протянул ему ладонь для рукопожатия, и парень ощутил в своей руке какой-то небольшой плоский предмет. «Рад был видеть. Жаль, пообщаться не успеем. Обещал к подруге заскочить, поглядеть, что у нее там с кулером случилось». «Бывает». Махнул рукой, прощаясь Гай. «До встречи». Шагая в сторону Дока, он раскрыл ладонь и посмотрел, что там такое сунул ему этот странный парень. На квадратном кусочке пластика были маркером нанесены цифры космических координат и одно слово Франческа.